Татьяна Коростышевская «Проклятие миньон» С вершины Авалона мир спящего смотрится, как огромная морская звезда, раскинувшая свои лучи в пять сторон света. Пять королевств занимают эти территории, пять правящих династий, пять и еще одна, потому что сам Авалон и предгорье его принадлежат феям. Так повелось издавна, и не нам с вами установленный порядок менять. Два северных луча, Сказгардия и Тариф, на западе Дамания, на востоке Малихабар, а прямо от Авалона на юг простирается Ардера, богатый и благословенный край». Наша история произошла в Ордере, правило которой красавица Аврора, когда железной рукой, но чаще облаченной в шелковую перчатку изящной ручкой, ибо королева была хитра и предпочитала войне политику, а о прямодушной мужской логике – изощренную дамскую хитрость. Примерно на двадцатый год правления Авроры храни ее спящей, Назревший в стране политический кризис заставил ее величество принять меры по смене ключевых игроков. Долгий мир полезен кошелькам, но губителен для правящих элит. Разленившиеся аристократы, погрязшие в интригах внутри двора, ничего не замечали, но Аврора видела начало конца. Ее тревожила и сохранность пока нерушимых ордерских границ, гарнизоны которых требовали все больших финансовых вложений, и стычка ее вассалов за спорные территории на Западе, и то, что Королевский университет, некогда славный на весь мир, херел буквально на глазах, защитившись от внешнего мира стеной словоблудия и бессмысленных ритуалов. Ардера, богатая процветающая Ардера, напоминала своей правительнице того самого глиняного колосса из древних историй, Хватило бы одного удара, чтобы все разрушилось. Внезапный неурожай, притеснение соседних держав, повлепшее за собой войну. Кончина королевы. Последнее, к слову, волновало Аврору менее прочего. Она бездетна и не собирается это менять. Она последний представитель золотой кости. Все. Точка. Заменить ее неким. А вот сменить военачальников и управленцев, влить свежую кровь ученым – это вполне ей по силам. И тогда Ее Величество решило привлечь в столицу отпрысков провинциального дворянства с тем, чтобы из самых достойных сформировать новую элиту. Ей понадобились миньоны. Скабрезная словечка, пришедшая ей на ум, должно было усыпить опасения старой аристократии – Ну кому придет в голову, что некто, носящий столь потешное звание, может угрожать устоявшейся власти? Ведь что есть миньон? Игрушка, постельная грелка стареющей королевы-девственницы. Вот поэтому одним прекрасным погожим почти осенним днем в столице оказалось две сотни молодых людей, провинциальных дворян, бедных, как университетские мыши, и столь же полных сил, и среди них... Наш главный герой – Бастиан Мартере, граф Шерези, болтун, красавчик, забияка и девушка».